Глава 31. Исчезла. Темная исчезла. Бесследно, будто ее поглотила река, которую она наполнила мертвыми казаками. Можно было подумать, что она никогда и не пересекала границы с варягией, Однако и кучер почтовой кареты, которую Нерон остановил, безуспешно проискав фею целых два дня, и деревенский кузнец, и встретившийся Уиллу с Нероном этим утром Бурлаки, все они клялись, что темные на пути в Москву, чтобы дать царю целые армии человека-волков и человека-медведей. И тогда варяги одолеют Гойлов, и разбойничий Альбион, и горбатого короля Латарингии. О, золотые времена!» Описывая их, сключенный под агрой кучер Нес какую-то невнятницу с видом счастливого ребенка И даже бурлаки на берегу, день за днем тянувшие грузовые баржи По слишком ленивой воде, с осадинами на плечах И полумертвые, от перенапряжения, с тем же восторгом Предавались мечтам о славных временах, которые феи принесет их родине Говорят, сказали, кто-то слышал Нейрон хотел бы найти более конкретное доказательство того, Что фея действительно направляется в Москву Но семнадцатый всё больше терял терпение и каждый чёрт в день будил Гойлу ещё до рассвета. На плечах Нерона уже стали серебряные отпечатки его пальцев. Почтовая карета давно скрылась за деревьями, а Уилл всё стоял и смотрел на дорогу. В этой хмурой утречок щенок был даже молчаливее обычного, видать, ему опять снились ладоснысные, ещё бы. Шестнадцатый по-прежнему сидела с ним каждую ночь. Нерон почти ревновал. Бездонный кисет с арбалетом бесшабашный младший все еще носил при себе, иногда под рубахой, иногда в кармане куртки. Братец, похоже, ничего не рассказывал ему о коварстве волшебного оружия. Один лорд Оникс однажды заколол магическим кинжалом двоих из собственных детей. Но Нерон, верный своему намерению не заботиться о мягкокожем, не поведал щенку, не об этом кинжале, не о магическом мече, которым четвертовали жену одного альбионского правителя. Вместо этого он забавлялся, представляя, как сообщит Джеку Бобби Шабахсному, что у его младшего брата благодаря бастарду вновь каменная кожа. Постепенно эта фантазия стала одной из его любимых. Второе место с небольшим отрывом занимала та, где он возвращал щенка своему сопернику в виде серебряной статуи. "Не думаю, что она собирается в Москву". Это прозвучало неожиданно. "В самом деле? А она сама тебе это сказала или ты слышал голос во сне?" Джека Бешабашный на иронию ответил бы иронии, но его младший брат оставался до того серьезным, что иронизировать не доставляло никакого удовольствия. Я ее чувствую. Так чувствую же где солнце, даже если его не видно. Он абсолютно серьезно схватился за сердце. Возможно, она ближе, чем мы думаем. Хорошо бы. Не хотелось иметь дело с семнадцатым, когда тот окончательно потеряет терпение. Нарону казалось, что он видит его за деревьями, дневной свет там подозрительно бликовал. Не поели ещё дней. Я ненастреляю нам чего-нибудь поесть. Уил кивнул. Он с таким отсутствующим видом смотрел на дорогу, будто видел в далеке фею. Ты что-нибудь слышала с небелоснежки? Ты ещё спроси, видел ли я когда-нибудь дуплика. Мне остался в долгу Нерон. Конечно, феи любят его населять. Уил по-прежнему не отводил глаз от дороги. И пробуждает этот него только настоящая любовь. Ты когда-нибудь слышала, что это не работает? «Что за черт? Слушай, сколько тебе лет? Настоящей любви не существует. Так называют похоть, когда говорят с маленькими детьми». Нерон сунул Уиллу в руки по воде своей лошади. «Скоро вернусь». Уилл смотрел ему вслед, словно сказал еще не все, что хотел. Он выглядел таким потерянным, что Нерон чуть было не вернулся, чтобы напоить его гойльским шнапсом, который всегда имел при себе ли подобных случаев». Неужели этот молокосос и в самом деле чувствует, где фея? Нерон скрылся за деревьями и, убедившись, что его не видно с дороги, остановился. 17. -й. Стало тепло. Приятно тепло для кожи гойлы, но папоротник, в котором появились зеркальца, начал выдавать, пока листья и тени превращались в лица и одежду. Чёрт, как это работает? Зеркала, которые сами выбирают какую картинку показать? Они что, копит картинки как воспоминания? Лицо семнадцатого казалось мало уже тех, что он предъявлял Неронну до сих пор. Однако, шагнув из паперотника, он опять сменил его на другое. Кстати, почему семнадцатый? У него что, 17 лиц? У него их больше. Всё это время женщина, нож, как Нерон называл про себя шестнадцатую, смотрела на него так, словно хотела посеребрить одним лишь взглядом. Быть может, она не простила бы старду, что он видел, как ей нравится щенок. На щеке шестнадцатой виднелась шершавая пятнышка. Заметив взгляд Нерона, она быстро прикрыла его рукой в перчатке. Кара. У 17-го такой же появилось на лбу. Проклятие. Эти существа от него не защищены. Неудивительно, что не торопится. Фея как в воду канула. Говорят, она едет в Москву, но Щенок сказал, что ему лучше знать. Тебе стоило бы ему верить. 17-ый снял с дерева гусеницу. Феизикол давал его. А это связывает. Он снова сменил лицо. Новое казалось не рону до жути знакомым. Откуда у тебя это лицо? От его брата. А что? 17 разглядывал серебряную гусеницу на своей ладони. И когда ты с ним встречался, он шёл по нашему следу, довольно легкомысленно с его стороны. Жак Абишебашны шёл за ними. Э что? Где он сейчас? Семнадцатый указал на застывшую в серебре гусеницу. Какие смешанные чувства. Нерон испытывал удивление, нездоро радость и действительно болезненное и острое разочарование. Что теперь будет со всеми сценариями вместе? Ты убил его. Семнадцатый со вздохом бросил гусеницу в мох. Так было запланировано, но обещебашный выжил. Какое-то ведьминское колдовство. Этот мир жутко раздражает. Слишком много колдовства, слишком много грязи, ужасные дороги и деревья, всюду деревья. Семнадцатый с отвращением оглядел дуб рядом с собой. Но не волнуйся, ваш след он потерял. Если за тобой по пятам идет Джекоби Шабашный, волноваться стоит всегда. Тем не менее Нарон был рад, что его соперника не уничтожили серебряные пальцы семнадцатого. Нарон не переставал мечтать о мести. Вероятно, Джекаб всего лишь хочет вернуть арбалет, но возможно, он следует за ними и потому, что знает, кто его брата в проводниках. Последняя мысль доставляла бастарду огромное удовлетворение. Эх, до чего прекрасна жизнь. К сожалению, такие подъёмы настроения лишали Нерона благоразумия. Ты не любишь деревья, сказал он, указывая на лоб 17-го. Кара виднелась на рице украденному Джекабу Бишабашнову. Похоже, ты скоро и сам превратишься в одну из них. Да и сестра твоя зеркальная тоже вся в пятнах. Пальцы, сжав его руку, врезали каменную кожу словно лезвие ножа. Полегче, шипнул семнадцатый. Зачем ты нам нужен, каменнокожий, если молокосос знает, где фея? Да, следовало ожидать, что такая мысль придёт им в голову, но лучшая защита это нападение. А зачем? чтобы ваш драгоценный посланник остался жив. Или вы будете превращать в серебро всё, что встанет у него на пути? Это может наделать много шума. Нерон подобрал серебряную гусеницу. Нельзя разбрасывать такие штуки где попало. Ты прав. В этом мире многие раздражает, и такие вот призывно блестящие вещицы притягивают самое худшее. 17-й, взяв у него гусеницу, принялся разглядывать её с таким интересом, будто только сейчас заметил, как она совершенно согласен, буду их собирать. Закреплённый на ремне сумки, куда он сунул гусеницу, отразилась в рубахе Нэрона из ящеричной кожи. "А почему вы показываетесь мне, а не ему?" спросил Нэрон. "Фея не должна нас видеть", отрезала 16-ая. "Он она его терпеть не может". Не волнуйся, моя красавица, это взаимно. А гляди на Уйлана, будто плавится в прямом смысле слова. Может, у них такая реакция на некоторые чувства. Интересная мысль. Когда Нэрон вернулся с подстреленным зайцем, Уил чистил лыжи. Перед тем, как отправитьцев в путь, им следовало бы сделать одну из этих новомодных фотографий: Щунок и Бастард. Один снимок Бастард мог бы оставить в корчме у Люда еда для его брата. "Ну и куда по твоему направляйся, София?" Он весь секунду помедлил, словно сомневался, что нейрон ему верит, а потом указал на юго-восток. Не то чтобы очень точно, но уж никак не в сторону Москвы.